Глава 91 первая. «Все хорошо», — улыбнулась я, причем очень искренне. «Поместье это намного удобнее, чем дворец. Тем более, что в поместье он слегка расслабит чешичатые булочки, будучи уверен, что содержимое его штанов и карманов в безымянный палец в полной безопасности. И тут нагрянем мы». А Ларина вздохнула, отец кивнул, и девушка исчезла в комнате. «Ну, чего стоим?» «Мне нужна будет неприметная карета, чтобы пристроиться сзади», перечисляла я, потирая ручки, как муха, «и дорожное платье. Если вам подкладывать свинью, то постарайтесь сделать из нее шашлык». Хотя я подошла и взяла в руки оборотное зелье. «Вы собираетесь кого-то вернуться?» спросил посол, одергивая манжеты. В «Кого, если не секрет?» «А у вас есть крылья феи?» спросила я, поглядывая на жидкость. Наверное, она не внушала. «Я хоть и обещала тебе закончить гастрономические эксперименты на теткиных пирожках, но сейчас готова была рискнуть!» «Крылья фей? спросил посол, открывая щелчком свой магический саквояж. «Я посмотрю. Я превращусь в фею, залезаю в коробку, коробочку передаю дракону, меня привозят куда нужно. Я выбираюсь из коробки, подаю сигнал, выбираюсь из дома, а там и действие зелья кончится». «И после этого приступаем к плану Х», — пояснила я, понимая, что на такой риск я еще не шла. «Хм», — произнес посол, глядя на меня с подозрением, — «Вы понимаете, что никто еще так не делал?» «Понимаю», — кивнула я, — «буду действовать на свой страх и риск, по-другому он заподозрит, Ну, еще бы, когда за тобой ненавязчиво едет карета, это вовсе незаметно».